Зимний укус. Глава 1 Часть 1. Бокси сосредоточенно взбирался по горе к северу от некогда шумного города Драгунов, на вершине которой, как поговаривали, находился дворец Кристальной Девы. Хотя с момента разрушения регулятора прошел целый день, ужасающий штормовой циклон только начал утихать. На данный момент все еще дул пронизывающий ветер, несущий с собой огромное количество мокрого снега, но это было далеко не так плохо, как раньше. Конечно, если предположить, что оценки ксира и коры были точны. В конце концов, это ведь не боксер рисковал жизнью и здоровьем, пробираясь через ледяную бурю, когда та была в полном разгаре. И теперь, выйдя наружу и представляя себе, каково было тогда, Мимик был рад, что даже не пытался этого сделать. Даже если он мог противостоять пронизывающему ветру, температура была все еще достаточно холодной, чтобы конечности песочного человека полностью онемели, особенно если передвигаться по пояс в снегу. Но Бокси не слишком переживал, поскольку большую часть вчерашнего дня он провел, готовясь к Рейдену на ледяное подземелье. В основном эта подготовка сводилась к имитации бурной деятельности и сованию своего носа в различные лагеря беженцев в качестве некоего дворского лейтенанта, которого он ранее убил в порыве гнева. Затем он использовал высокий статус дворфа, чтобы наложить свои щупальца на как можно большее количество ценной информации и материалов. Однако собранная им информация была довольно скудной, поскольку многие авантюристы-ветераны погибли в своих тщетных попытках прорваться сквозь буран. В сложившейся ситуации он все еще смог откопать ровно три полезных факта, что было довольно впечатляюще, учитывая условия. Первым лаковым куском информации было то, что подземелье находилось под властью Горофа, бога Земли, покровителя ремесленников и творцов. Во второй части информации говорилось, что ловушки там были столь же распространены, как и монстры, поэтому требовалось внимательно следить за окружением. И, наконец, третий — Наверное, самый полезный совет, который ему удалось услышать, касался самой Кристальной Девы. По-видимому, она активно вступала в контакт с авантюристами, пытаясь их всячески запутать и вывести из себя, тем самым усложнив прохождение. Несмотря на то, что она не нападала на них напрямую, ее вмешательства, в совокупности со множеством ловушек подземелья, идеально сочетались между собой, при каждом удобном случае создавая вторженцам проблемы. Эта тактика, наряду с холодными условиями окружающей среды выступала опасным препятствием даже для самых стойких из авантюристов, истощая их как физически, так и умственно. Короче говоря, борьба с подземельем сводилась к войне на истощение, которая могла длиться дни или даже недели. В целом это было место, которое было бы невозможно покорить без правильной подготовки и большого количества запасов. Вот почему Бокси потратил некоторое время на защиту ящика с алхимическими эликсирами, которые давали сопротивление холоду, а также обильное количество питьевой воды из растаявшего снега. Ему не обязательно было приносить с собой еду, поскольку навык метаболизм Хейльта в любом случае превратит окружающую ману подземелья в питательные для монстра вещества. Еще одна вещь, на которую наткнулись жадные щупальца Бокси, это три золотых значка в форме щита, каждый из которых инкрустирован ярко-желтым драгоценным камнем. Эти несколько необычные магические предметы, именуемые солнечной брошью, также служили религиозной иконой Солуса. Для Бокси оставалось загадкой, насколько близоруким нужно быть, чтобы увидеть в этих формах самый подходящий пример веры в Солуса. Но он решил не забивать свою голову такими мелочами. В конце концов, Мимик незаметно экспроприировал эти вещички по причинам, отличным от идеологически религиозных. Если прикрепить такой значок к чьей-то груди, то круглый драгоценный камень в центре начинал светиться, как миниатюрное солнце, обеспечивая носителя и светом, и теплом. Недостатком являлось то, что наложенное на них зачарование в активном режиме постоянно потребляло МП-пользователя, что не было проблемой для бокси, так как тот имел метаболизм Хейльта. Учитывая все это, данный образец был чрезвычайно полезным инструментом для авантюристов, который может доказать свою эффективность при покорении Дворца Кристальной Девы. Именно поэтому местные гильдии всегда имели некий запас этих значков, и поэтому же имитатор интересовался ими. Бокси точно не крал эти вещи только потому, что они были невероятно блестящими. Понятно? Мимик перестал размышлять о своей сомнительной мотивации, когда натолкнулся на довольно аномальный участок местности. Издалека это выглядело так, будто кто-то использовал невъебенных размеров ложку, чтобы зачерпнуть часть горного склона, которая затем была покрыта толстым слоем льда и снега. Он вспомнил слова того назойливого дворфийского лейтенанта и понял, что в этом месте должно быть раньше располагалось убежище под горой. Что ещё более важно, это также было последнее место, где видели Физзи. Монстр сразу же бросился к кратеру и принялся просеивать замёрзшие обломки. Даже если этот офицер утверждал, что единственной вещью, которую им удалось найти, была лицевая панель голема, Бокси скептически относился к качеству проделанной ими работы. Он начал сканирование окружающей области своим надежным органом ЖМЛ и, как и ожидалось, сразу обнаружил нечто интересное, находящееся в шести метрах под поверхностью. Именно из-за этого он решил лично отправиться в поход на вершину, а не полагаться на своих фамильяров для транспортировки. Даже если они были опытны в нанесении различного типа урона, ни один из его контрактных демонов не был особо наблюдательным. С другой стороны, в последнее время они очень хорошо проявили себя при раскопках, поэтому они помогли бы ему достать находку. Огонь Ксеры растопил толстый слой льда. Грубая сила Коры и ее шесть рук идеально подходили для рытья и подъема металлических и каменных осколков, в то время как паутина Дреи использовалась, чтобы подстраховать Архибеса от угрозы обвала. Под руководством Бокси ремоническое трио быстро и эффективно обнаружила то, что заинтересовало их мастера. Это была маленькая мифриловая пластинка размером с визитку. Тем не менее вопросов в голове мимика не убавилось, ведь этот кусочек нес в себе много сомнительных аспектов. Метал обладал абсурдной степенью чистоты и каким-то ностальгическим ощущением. Бокси готов был поклясться, что если бы он раньше не видел ее искореженную лицевую пластину, которая явно была реформирована чем-то другим, он бы поверил, что это еще одна часть тела физи. Затем он решил, что пустое беспокойство бессмысленно. Хиккори дала ему слово, что его лучезарная блестяшка еще жива, и он был склонен ей верить. Хотя богиня игральных костей едва ли специализировалась на истине, у нее не было причин обманывать своего избранного героя. К тому же сомнительно, чтобы Боб посмел обмануть его под угрозой нытья Мортимера, но реальная причина этого акта была не так уж важна. Что действительно важно для Бокси, так это то, что он получит от той сделки. Держа эту мысль в голове, Мимик перестал хандрить и вместе с последователями возобновил восхождение на гору в направлении первоначального назначения. У него были некоторые проблемы с навигацией, поскольку видимость в лучшем случае была ограничена несколькими десятками метров, но это не было большой проблемой, так как нужно было просто взобраться на вершину.